что позволил вам рвать цветы. Такие сложные постройки, как катальные горки в царском селе и Харниенбауме, были редкостью. Всякому времени года своя забава. И летом ею становились качели. Их строили обычно на святой неделе. Самыми распространенными считались высокие маховые, пониже подвесные и круглые. Их украшали лентами и флагами. В Петербурге постоянное место для качелей отводилось на Исаакиевской площади. Летние гуляния в садах и парках без качелей не обходились. Выезжали на гуляния по возможности в лучших экипажах, демонстрировали богатую одежду слуг и хорошо подобранные по масти упряжки лошадей. Янькова описывала отца своего супруга. Когда он женился, у него была золотая карета, обитая внутри красным рытым бархатом, и вороной цук лошадей в шорох с перьями, а назади и на запятках букет. Так называли трех людей, которые становились сзади. Лакей выездной в ливрее по цветам герба, напудренный с пучком и в треугольной шляпе, гайдук высокого роста в красной одежде и араб в куртке и шароварах ливрейных цветов, опоясанной турецкой шалью и с белой челмою на голове. Кроме того, перед каретой бежали два скорохода тоже в ливреях и высоких шапках. Так выезжали только в торжественных случаях, когда нужен был парад, а когда ездили запросто, то скороходов не брали, на запятках были только лакей да араб и ездили не в шесть лошадей, а только в 4. Одним из самых популярных мест гуляний был нескучный сад. Его владелец Алексей Орлов гостеприимно распахнул ворота для горожан, Расположенный на холмах и взгорьях, разбитый на множество дорожек, искусственных долин и обрывов, прудов, окруженных купальнями беседками, этот сад сразу приглянулся знати старой столицы. Именно здесь впервые в истории паркового искусства при оформлении павильонов была использована березовая кора, столь оригинально украсившая впоследствии петербургские загородные резиденции русских императоров. Летом каждое воскресенье в Нескушном для усиления публики граф устраивал праздники с фейерверками и угощениями. В те времена Нескушное было селом Здесь долгие годы существовал так называемый воздушный театр, в котором представления давались под открытым небом. вместительные галереи полукружьем огибала сцену, для которой обсаженные вокруг нее кусты и деревья заменяли декорации. Это нововведение пришлось очень по вкусу московской публики, и на необычные спектакли графу Орлову стало собираться лучшее общество. Пьесы на мифологические и исторические темы сменяли друг друга. Особой популярностью пользовались эпизоды недавней войны с турками. На подмостках возникали образы Петра I, Екатерины II и их сподвижников. Самого графа актеры представляли в образе римского бога войны Марса. «Гулянье на Первое мая в Сокольниках очень давнишнее», — писала Янькова. Говорят, что еще Пётр Первый любил пировать там с немцами. От этого Сокольничья роща и называлась долгое время «немецкие столы», и в мое время говаривали еще «гулянье в немецких столах», то есть в Сокольниках. Туда очень много езжало порядочного общества, и как езжали цугом в золоченых каретах, лошади в перьях, гуляния получались самые нарядные. Некоторые знатные люди посылали туда с утра в свои палатки поваров, пригласят гостей, обедают в одной палатке, а потом пойдут в другую сидеть и смотреть на тех, которые кружат с поручи в каретах. В духов день гуляния во дворцовом саду в Лефортове, больше для купечества и для замоскворечья. В саду гуляния было для пеших, и щеголихи, сардынки, и бог весть откуда являлись принарядные в бархатах и атласах, с перьями, цветами, в жемчугах и бриллиантах. В Москве во время гуляния сестры Вильмут увидели напугавшую их жестокую забаву — травлю медведя. «Мы с офицерами, сопровождавшими нас в этой медвежьей экспедиции, прошли в театр, построенный специально для этого дикого развлечения — травли громадных неуклюжих животных огромными бульдогами», — писала Кэтрин. «Мы взобрались на подмостки, и внизу увидели собак, прикованных цепями к клеткам и воющих, как тысячи демонов. Появилось полдюжины бородатых служителей, ведущих на цепи громадного ревущего медведя, цепь укрепили в центре арены в железном кольце. Вскоре к месту схватки также на цепи привели разъяренную собаку. Ужас этого зрелища и кошмарные предсмертные крики напугали меня до такой степени, что, закрыв глаза и заткнув уши, я бросилась вон из театра, умоляя о пощаде. На душу легло тяжелое чувство причастности к убийству. Это развлечение устроили бы и без нас, так как подобные зрелища бывают здесь каждую неделю возвращения, рассказав князю Дашкову обо всем, мы в ответ услышали, что он знал о существовании подобных вещей, но ни разу в жизни не видел этого. Представьте, как мы устыдились своего необузданного любопытства. На самом деле мы ожидали увидеть что-то вроде бродячего зверинца. Весь вечер мы слонялись по гостиной, заткнув уши и, боясь, как бы кто-нибудь случайно не произнес слово «медведь». Послушаем Марту. Громадная собака, спущенная с цепи, напала на несчастного Мишку, который был прикован. Он пытался защищаться от разъяренной собаки, которая вцепилась ему в горло. Мы закричали «Прекратите!» и поспешили уйти. Подобное жуткое развлечение, как травля быка или петушиные бои, несомненно, остаток варварства. Обратим внимание, как по-разному сестры описывают случившееся. Кэтрин выразительно экспансивно с явным нагнетанием страха, со старанием оправдаться. При этом она посвящает жестокой забаве целую страницу. Марта комкает историю до нескольких строк, ей действительно неприятно вспоминать. У нее не громадный ревущий медведь, а бедный мишка. И именно она упоминает, что подобные развлечения популярны и в Англии, например, травля псами привязанного быка. Для насмешливой, свысока относившейся ко всему Кэтрин, неуместны подобные параллели. Было принято, чтобы парки и сады города, как императорские, так и частные, постоянно или по определенным дням открывали двери для народного гуляния. Считалось неприличным содержать сад и пользоваться им в одиночестве. Среди гостей могли быть люди любого происхождения, лишь бы обыватели вели себя пристойно и не щеголяли в лохмотьях. Первым по статусу был, конечно, летний сад. В конце XVIII века на Мойке существовал Нарышкинский сад, где по средам и воскресеньям давались танцевальные вечера. На Литейной улице Итальянский, за городом раскинулись Аптекарский и Ботанический. Так же, как и открытый стол, открытый сад был обязанностью вельможи. Не позволяя горожанам вторгаться в свои владения, богач рисковал прослыть с Каридным. На Крестовском острове находился сад Разумовского. Там публике позволялось ловить рыбу, а рядом имелся трактир, где на средства графа гостей подчевали закусками и прохладительными напитками. На Каменном острове долго сохранялся сад опального канцлера Елизаветинской эпохи Бестужева-Рюмина. Он был разбит в голландском стиле, с проложенными каналами, облицованными белым известняком. На Елагином острове, в охотничьем доме Елагина, гуляющих угощали обедами и ужинами. На Выборгской стороне самыми великолепными были сады Строганова и Безбородка. Там в праздничные дни устраивались фейерверки, играла музыка, выступали цирковые актеры, паяцы и акробаты. Сад Даврического дворца Потемкина – тоже был открыт для гуляний. Коммердинер светлейшего князя Секретарев рассказывал своей дочери, как он еще ребенком попал к Потемкину на службу. Мальчик родился в Белоруссии, недалеко от Могилевского имения Григория Александровича. В этом имении был дворец с большим садом, много аллей, цветов, беседок, статуй. Когда князь приезжал в имение, то посторонним лицам хоть и дозволялось бывать в саду, но рвать цветы запрещалось. Приезды князя возбуждали всеобщее любопытство. Всем, конечно, хотелось видеть такое важное лицо. Секретарёв с братом забрались в сад и надрали по букету. Вдруг из одной беседки раздался строгий голос. «Кто позволил вам здесь цветы рвать?» Брат мой был прыча меня и убежал, а я так оторопел, как будто прирос к месту. Сидевший в беседке махнул мне рукой, приказывая к себе подойти. Я подошел и тотчас же догадался, что это был сам Потемкин. «Кто позволил вам рвать цветы?» — повторил он строго. «Разве вы не знаете, что это запрещено?» «Я для вас нарвал», — сорвался у меня с языка, Князь усмехнулся и, погладив меня по щеке, сказал, «А ведь ты не глуп. Хочешь быть у меня, тебе будет недурно». Не помню, но, кажется, я сказал «хочу». Спросив согласие моих родителей, князь велел мне прийти во дворец, где, показав меня императрице, передал ей мой ответ о нарванных цветах и старался обратить ее внимание на мою находчивость. Он сказал государине, что намерен взять меня к себе, И я буквально через несколько часов с головы до ног был одет в шелк и бархат, и тем началось мое постоянное пребывание при особе князя. Так шалость в саду вельможи привела деревенского мальчика ко двору. Загородные дворцовые парки Петергоф, Царское село, Рененбаум, гатчина Павловск тоже были открыты для публики. Их обрамляло целое зеленое море частных садов на Нарышкино, Вяземского, зиновьева апраксина Потемкино, Шереметьево, куда также вход был свободен. До многих отдаленных мест казалось легче добраться по воде. Летом начинались прогулки по Неве в шлюпках, весельных лодках, на яхтах под парусами, грибцы распевали песни и играли на рожках. Веже Лебрён, на даче у наблюдала за рекой. К вечеру снова поднялись на террасу, откуда при спустившихся сумерках наслаждались зрелищем фейерверка, каковы отражался в водах Невы. И, наконец, в завершение всех развлечений подплыли две узенькие лодки с индейцами, которые стали плясать для нас. «Никогда не видела ничего прекраснее Невы», писала Марта Вильмут. «Река полноводная, чистая, обычно спокойная. Сейчас, мне видно в окно, водную гладь оживляют 10-12 хорошеньких нарядных грибных лодок, половина которых под балдахинами, под золотой бахромой. Движение грибцов удивительно согласны. После каждого удара весел выдерживается эффектная пауза, при этом грибцы поют». Мелодии их песен, как говорят, не похожи на напевы ни одного другого народа.